Мучитель. Как стояла она под окнами до рассвета, знает только дуб многовековой, что растёт возле дома зимой и летом под фонарной лампой бестеневой. У неё была его красная зажигалка, у него было всё, что она могла подарить, а было ей ничего не жалко. Перед ней всегда расступались любая мгла, алкогольный морг, безденежье и болезнь. Он припас для неё два жестоких слова «Не лезь, не лезь». А она всё лезла то в окна, то наражён и благодарила, что был с ней честным. Отводила ладонью призраки бывших жён, а потом исчезла. Наступает святая ночь в глубинах перьях с 31 на 1 января. Все его любови, надежды, веры вдруг выходят замуж, ни слова не говоря. Он выходит с работы, откуда его уволят. Через день он не знает о том ещё. И свидетельство невыразимой боли скатывается в джунгли небритых щёк. Молодой человек, с которым идёт она, не похож на него самого ничуть. И глаза у неё сияют, как рождественских два окна. И она, склоняясь к его плечу, синие птицы щебечут о том, о сём, о десятом и пятом, о чём ему не понять про дары инквизиции, ягодный чернозём и какой-нибудь старославянский ядь. И того, чьё окно на неё не пролило света, узнаёт, но виду не подаёт. Он себя ощущает израненным и раздетым, и мороз щипает, как медицинский йод. Мимо едут маршрутки в центр, налитые людьми, как грозди спелого винограда. Мимо едет история, Он плетется в самом конце парада. «Как так вышло, что ты ни капельки мне не рада? Брось его, оглянись, я же тебя и правда никогда не любил. Жизнь меня ничему не учит. Но кого в этом новом году я теперь буду мучить?» Бог молчит нахмурившимся проспектом и прощает его. «На всякий пожарный случай».